Глава седьмая. Скажу честно, такую красивую девушку я в жизни еще не встречал. Ну, я имею в виду в этой второй жизни и в этом мире. В прошлой жизни мне попадались красотки и похлеще, вот только проблема была в том, что некоторые из них не являлись людьми, а некоторые были вообще богинями. И вот там уже непонятно, что именно у нее от природной красоты – А что от той могущественной ауры, которая затуманивает мозги простым смертным? Да, в этом мире я тоже немало увидел красоток, так как мои непутевые родители с измальства таскали меня на всякие балы, чтобы, так сказать, пропитался духом высшего общества. Кого я там только не видел. И смазливых фавориток, начиная от тех, кто только вошел в детородный возраст, И заканчивая теми, кто из него вышел и всячески старался поддерживать Марку. Я видел природную красоту, я видел улучшенную красоту пластической хирургии, да и я даже видел магически преобразованные тела, над которыми поработали маги со способностью скульптора тела, чего я только не видел. Но их всех отличали две вещи. Первая некая искусственность присутствовала в их теле, а вторая, Некая искусственность присутствовала в их поведении. Большинство из них, за редким исключением, приезжали на эти балы, чтобы произвести впечатление, пустить пыль в глаза, удержать своего мужчину или же отбить чужого. Все эти званные балы напоминали большую стеклянную банку, куда запихнули целую кучу тарантулов. Эта же девушка!» Борис был чернее тучи после вызволения его из расщелины, и вообще выглядел, как побитая собака, терзающая себя за то, что не смог помочь хозяину. В общем, пока Боря подвёз меня к нужному имению, у меня было время подготовиться к встрече. Итак, графский род Разумовских, некогда сильный род, чья сила осталась в прошлом. Причём свою силу они потеряли трагически, а не просто из-за праздности, ничего не делая. Чем отличались мои бестолковые предки? Род Разумовских практически прекратил свое существование в результате несчастного случая, когда произошла загадочная катастрофа Дирижабля, на котором летела вся семья в полном составе, со всеми ключевыми людьми, в том числе и гвардейцами. Разумовские летели к императору, чтобы получить из его рук награду за добросовестную службу империи. Однако где-то в окрестностях Смоленска Дирижабль разбился. Загадочная смерть. А учитывая, что большинство находившихся на борту были сильными одаренными, то почему ни один из них не выжил при падении дирижабля оставалось полной загадкой. Да и кратер, который образовался на месте падения, больше был похож на кратер от огромной бомбы. Интересно было дальше, что расследование по факту случившегося свернули чрезвычайно быстро, за отсутствием состава преступления. Списали все на несчастный случай. Император немного погрустил о потерянном сильном роде, но ну потом плюнул и пошел дальше. Он же император, у него много всяких дел. Вот только получилось так, что один человек из рода выжил. Анастасия Разумовская в тот момент болела, и ее оставили дома. Выздоровев и выйдя из больницы, она узнала, что осталась последней из рода. Ну а дальше все пошло, как это обычно бывает в таких случаях. Как только появляется возможность у шакалов раздербанить бывшее правление Льва, они этим, конечно же, сразу пользуются. Предприятия Разумовских были отжаты почти в полном составе. Внезапно появились многочисленные долги, которые бедняжке Анастасии пришлось закрывать с помощью продажи другого имущества. Без удивления я увидел списки новых владельцев, наряду с фамилией Ивановых, еще пару-тройку фамилий, которые были известны как их прихлебатели. Было бы странно, если главный рейдер княжества не поучаствовал бы в разделе праздничного пирога. В общем, из того, что я понял, Анастасия находилась в отчаянном положении. А отчаянные люди склонны к импульсивным поступкам. Это значит, что я мог за небольшие деньги получить очень ценные вещи И хорошо на этом заработать. Я был готов к разговору, я был готов к торгу, я был готов к большим деньгам. К чему я не был готов, так это к внешности Анастасии. Когда пожилой слуга открыл заскрипевшие двери и провел меня в гостиную, то я фактически остолбенел, переступив порог. И это я, бывший глава Ордена Архитекторов, повидавший разную красоту в этом мире. Представляю, как она действовала на простых смертных. Если разглядывать Анастасию по деталям, то все они были далеки от канона красоты. Каштановые вьющиеся волосы, чрезмерно курносый носик, который не имел ни капли благородной прямоты. Большие глаза, но не огромные озера. Аккуратные губки могли бы быть попухлее. Разве что голубые глаза, непривычные для каштановых волос, покоряли своей глубиной. В общем, несмотря на мелкие огрехи, весь ее образ в целом получился каким-то цельным и настоящим. А еще от нее исходила какая-то странная сила привлекательности. Нет, это не была магия соблазнения, которой я навидался в прошлом мире и научился противостоять. Это было нечто другое. Я не знаю, какая богиня одарила Анастасию внешностью и энергетикой, но это был реальный джекпот. «Здравствуйте, Теодор!» Ее голос был подобен горному ручейку, в меру звонкий и мелодичный. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Вежливо кивнул я с легкой улыбкой. Первый раз увидел смущение. «Вы можете называть меня Анастасией. Мне кажется...» «Ваше сиятельство будет излишним». Мне захотелось улыбнуться пошире, но я сдержался. На самом деле девушке можно было только посочувствовать. Она по факту была графиней, но, судя по ее тяжелой судьбе, она то ли не привыкла, то ли всячески стеснялась этого. Скорее, второе. Потому что, судя по окружающей обстановке, здесь явно не хватало обычной уборки». С видимых поверхностей была протерта пыль. Скорее всего, это делал старый слуга, который открыл мне дверь. Но вот верхние полки, корешки-книги, маленькие статуэтки, им тоже не помешала бы уборка. Но обычно это делает штат многочисленных горничных, которые, похоже, в этой семье сейчас отсутствовали. Но с другой стороны, зачем мне с ней спорить и смущать ее еще больше? Она, судя по выражению, и так пошла на тяжелый шаг. Такое ощущение, что прямо сейчас она либо шла в бой, либо на панель. То есть жертвовала самым ценным, что у нее было – гордостью. Я понимал, просто взять и распродать сокровища предков. Но такое могли сделать разве что мои родители, которые оказались абсолютно бессовестными людьми. А вот Анастасию, похоже, воспитывали правильно. и чувство гордости у нее присутствовало. «Хорошо, Анастасия, будем знакомы». Она протянула руку. Я хотел по привычке ее пожать, но удержался. Поднес ее руку к губам и поцеловал. От кожи девушки пахло фиалками. «Присаживайтесь, Теодор. Чай? Кофе?» Она смутилась. «Я бы хотела предложить вам что-нибудь покрепче, но дело в том, что я не употребляю алкоголь». И в доме ничего такого нет. «Ничего страшного, чай подойдет», — улыбнулся я. Анастасия кивнула стоящему все это время здесь Фредерику, который тут же ушел и буквально через мгновение вернулся с заварным чайником и посудой. К слову, чайники и посуда были дорогие. Похоже, или до них у графини не добрались руки, или все-таки она вообще еще не начала распродажу. «Я слышала, что вы недавно появились у нас в городе», — сказала девушка после того, как поблагодарила Фредерика, который налил ей чай первой, и, осторожно держа кружку двумя пальчиками, отпила ароматный напиток. «Вот так. Правило приличия. Ну, возможно, она хочет присмотреться, прежде чем приступать к делу». Собственно, я поддержал разговор, который был чисто светским, не затрагивающим ничего важного. Единственное, что меня поразило в этом разговоре – профессия Анастасии. Да-да, она была дипломированным архитектором. Я чуть чаем не подавился, когда это услышал. Затем чрезвычайно осторожно начал ее сканирование. И что я там увидел? Дар камня, который развит хорошо. Дар камня, который вырастили на основе магии Земли. Сначала Ганс, теперь Анастасия. Совпадение? Возможно, в этом мире больше родных мне магов, чем принято считать. Ну, либо же многомерная вселенная развлекается, подсовывая мне их одного за другим. Прожив долгую жизнь, я склонялся ко второму варианту. Вселенная та еще затейница, у нее всегда есть на нас планы. И осуществляет она их либо через своих посланников, богов, либо через случайные события. Хорошо в этом смысле охотникам. У них есть свой кодекс, и он их направляет. Всем остальным приходится прислушиваться к себе. Собственно, вопрос я задал прямой, хоть и постарался сформулировать его вежливо. Если бы я сказал сразу, как думал, то вышло бы «какого хрена?» В моем же приличном варианте это прозвучало так. «Я прошу прощения, ваше сиятельство, то есть Анастасия, но...» Почему с вашей профессией, с вашим даром вы вынуждены искать деньги? Вот этот вопрос я поставил, что называется, не в бровь, а в глаз. На большие глаза девушки казалось вот-вот навернуться слезы. Я чуть было не стукнул себя по лбу, выругавшись про себя, что задел за больное. но, судя по всему, девушка была далека от аристократических интриг, а чувства овладевали ей по велению души, а не согласно ситуации. В общем, она без затей рассказала, что пыталась, но все, как один в княжестве Лихтенштейн, кому она предлагала услуги, ссылались на то, что они не могут ради памяти ее родителей взять в наемные работники целую графиню. Она сама понимала, что дело не в этом. В конце концов, она получила предложение работы в имперской строительной академии, которую она окончила с отличием. Ей предложили небольшую ставку аспиранта. И то эту новую ставку выбил ее профессор, потому что, как всегда, все вакансии были заняты. Но он уже тогда относился к ней хорошо. Но работать в столице и оставить все имущество в Лихтенштейне не было возможности. Поэтому она решила все продать окончательно, чтобы получить хоть какие-то деньги на первое время. Трагическая история. «Ну что ж, Теодор», — всплеснула она руками, улыбаясь, и пытаясь сменить тему. «Давайте перейдем, наконец, к делу. Я вам покажу, что я хочу продать, а вы скажете, что вам нравится. Вот только...» Она смутилась. «И я совершенно не разбираюсь в антиквариате. Но...» Тут она вскинула большие глаза на меня. «Мне сказали, что вы дадите справедливую цену. За это можно не переживать». Я выругался про себя. «Кто ей такое сказал?» Я сюда вообще ехал с целью получить все как можно дешевле и продать все как можно дороже. Я же коммерсант вроде как. Но увидев и поговорив с этой девушкой, уже в процессе разговора я понял, что не смогу воспользоваться ее тяжелым положением. Кажется, большая часть моего цинизма осталась в прошлом мире. Увидев отношение людей ко мне здесь, я также начал ценить эти самые отношения. В процессе я думал, что возьму то, что мне нужно, по нормальной цене. Да, пусть чуть меньше заработаю, но совесть моя будет чиста. Сейчас же я задумался вообще о другом. «В этом нет необходимости», сказал я, даже не вставая со стула. «Вот как?» – удивилась девушка. Она выглядела расстроенной. «То есть вы не готовы ничего купить? У вас нет денег? Очень жаль». — сказала она. — Но, возможно, вы окажете мне услугу и просто посмотрите. И скажете мне ориентировочные цены, чтобы я могла продать другим покупателям. Я улыбнулся. — Да дело не в деньгах. Просто пока мы с вами разговаривали, я осмотрел особняк. И знаю, что вы можете предложить. — Но каким образом? — глаза девушки расширились. — Ну, к примеру, вот так. Я махнул рукой, и массивная пресс из фрита приподнялась в воздух. Глаза девушки расширились от удивления. Мне показалось, что вот-вот она, как маленькая девочка, начнет хлопать в ладоши. Но она сдержалась и лишь весело рассмеялась. «Мака мне, Надо же, какой сюрприз! тот то я подумала, что от вас повеяло чем-то знакомым, когда вы вошли в комнату». Она тут же нахмурилась и продолжила дальше уже чуть более беспечно, как будто расслабившись. А я про себя подумал, что это она зря. Бытует мнение, что ворон ворону глаз не выклюет, но перефразирую эту поговорку, что маг одной стихии другому зла не сделает. Но это было немножко не так. Да нет, к черту, это было абсолютно не так. Я видел двух архитекторов, которые уничтожали миры из-за вражды, из-за одной мелочи. Ну, как мелочи. Причиной раздора там была одна достаточно интересная дама необычайной красоты. Но вот то, что они устроили, было совсем по-детски. Ха, и снова не тот эпитет. Им было обоим по несколько тысяч лет, но эти два старика влюбились как сопляки. Пришлось им следующую тысячу лет просидеть в тюрьме и подумать над своим поведением. А их дама сердца за это время успела наплодить целую кучу потомства и даже умереть, выйдя замуж за обычного простолюдина. Не пережила бедная девочка того, как за ее внимание дрались два полубога. «Теодор, я вижу, что вы очень хорошо ощущаете камень, но у меня есть кое-что из других вещей». К примеру, доспехи. Я улыбнулся еще раз и щелкнул пальцами. Вычурная золотая ручка также поднялась в воздух. Глаза девушки расширились еще больше, и это было так мило, когда она удивлялась. Хотелось сделать все это больше и больше. В ее глазах был такой истинный восторг, что у меня возникло желание пожонглировать находящимися здесь предметами, как долбанный циркач. Похоже, эта девушка меня зацепила, и зацепила сильно. Намного сильнее, чем я думал, что когда-либо в этой жизни могу себе позволить. И это было очень странно. Но металл, это значит, неужели вы маг земли? К вашим услугам. Я приподнялся на стуле и так шутливо поклонился, ощущая себя фигляром. Так, хорош, Теодор. «Я понимаю, что у тебя долгое время не было женщины, но это уже за гранью добра и зла». Хмыкнул и снова посмотрел на Анастасию, хотя она была чертовски прекрасна. «Но вы, как же вы, об этом знают?» «Об этом знают всего несколько человек в этом мире». Я убрал улыбку с лица. «Я хочу, чтобы это знание осталось между нами. За ваше молчание...» «Я готов оказать вам небольшую услугу, но я попрошу от вас кое-что взамен». «Кое-что взамен?» Глаза девушки опасно сощурились. В ее глазах промелькнули испуг и раздражение. «Что ж, я примерно понимал, какие услуги от нее требовали обычно. И, похоже, Анастасию это все достаточно заколебало. Я не стал ее успокаивать, не стал говорить, что я не такой». Я просто сразу перешел к делу. На самом деле, Анастасия, вы тоже маг Земли. И я могу помочь разбудить у вас эту силу. Как же забавно меняется у нее настроение и выражение лица. Вот негодование сменилось удивлением и восторгом. И тут же опять вернулось негодование. Но как... как же... Меня же проверяли, я точно знаю. Лучшие мастера камня качали меня... И меня смотрели маги железа в самом начале и ничего не почувствовали. А скажите мне, какой первый? Вы сможете вспомнить, кто первый вас осматривал, маги камня или маги железа? Маги камня, конечно же. Ну и, наверное, провели инициацию, правильно? Да, сказала девушка непонимающе. Но потом уже смотрели маги железа. Ну да, верно, все-таки было. Сказала она. Ну вот, эти рукожопы активировали ваш дар, перекосив свою сторону. По крайней мере, для меня сейчас стало все ясно. Первоначальную активацию дара у человека должен был делать маг той стихии, которому этот дар соответствовал. Только была проблема. в земли не существовало. А элемент земли активировал тот наставник, который попадался первым. Таким образом закрывая путь развития для всего дара. «Я поняла. Кто первый сделал, того и дар», — нахмурилась девушка. «А она умничка», — похвалил я ее мысленно. «Но вы, кто активировал вас?» Я хмыкнул. «Скажем так, я самородок. Я сам активировался. «Никогда не слышала о таком», — сказала Анастасия. Ее лицо на секунду приняло мечтательное выражение, но потом снова по нему пробежала тень испуга. «А что за услуга, которой вы меня просите?» Я улыбнулся и достал из кармана чековую книжку. Номер ее телефона я не знал, деньги перечислить напрямую не мог, а эффект произвести на нее хотелось снова. Поэтому я сделал все по старинке и выписал чек на предъявителя, поставив сумму сто тысяч рублей. Отодрав листочек передал его Анастасии. Анастасия явно знала, что это за бумага, и даже не попыталась к ней прикоснуться, краем глаза посмотрев на сумму и вжавшись в кресло. Господин Вавилонский, произнесла она, я требую объявить ваше желание. Что это за деньги? Я улыбнулся. Это ваш аванс. Даже не так. Аванса, там 50 тысяч. А еще пятьдесят тысяч – это стипендия». «Аванс? Стипендия?» Девушка снова немножко потерялась. «Ну да. Аванс – вашей будущей зарплаты. А стипендия – это на время вашего студенчества, чтобы ваш дворецкий мог содержать дом в ваше отсутствие». «Мое отсутствие? Но куда?» Я вздохнул. «Я предлагаю вам стать моим студентом, Анастасия». Но жить вы будете в моей усадьбе». Я видел, как напряглась девушка. «Там вокруг чистое поле, много камня и железа, и мы сможем производить практические уроки, потому что здесь, в центре большого города, это несколько затруднительно. А тратить время на поездки туда-сюда в связи с местными пробками – тоже вариант так себе». Девушка продолжала хмуриться. Я тяжело вздохнул. «Анастасия, даю слово вавилонских». Тут я сбился, поняв, что, скорее всего, она навела справки обо мне. «Настоящих вавилонских, которые закончились моим дедом Владимиром Григорьевичем. Тогда честь рода кое-чего стоила. Так вот, я планирую возродить этот род. И даю слово чести, что не нанесу вам оскорбления ни словом, ни делом. Лишь помогу вам в обучении. Вот только...» Я улыбнулся. Девушка, которая чуть расслабилась, снова напряглась. Я про себя выругался. Надо с ней будет осторожнее обращаться, как с хрустальной вазой, пока она снова не начнет доверять людям. «Я хочу, чтобы после обучения вы поработали на меня. Ну, скажем, годик», — прикинул я. «Учитывая те задачи, которые вы сможете выполнять, я думаю, что мы будем в расчете». Так что нет, это не подачка. Я кивнул на чек. Это инвестиция. Я очень хочу заполучить вас как специалиста. Ну и после того, как вы отработаете, вы будете вольны поступать как угодно и идти куда угодно. Хотя, готовьтесь к тому, что я все-таки просто так вас не отпущу. Мне кажется, у меня будет какой работой вас заинтересовать и дальше. Девушка в первый раз взяла в руки чек. Аккуратно взглянула еще раз на цифру и решительно отодвинула его. «Я согласна, Теодор, без всяких условий, и деньги мне не нужны. Я продам все, что я хотела, и смогу обеспечить себя сама. «Это не подачка, повторяю», — улыбнулся я. «Это инвестиция. Я настаиваю. Не будете же вы продавать доспехи своего прадеда или родовой меч». А может быть, статую Василиска, что притащил ваш дед из далекого похода? Откуда?» – девушка раскрыла глаза, удивившись. Но я, собственно, просто перечислял вслух те вещи, с которых была выборочно протерта пыль, как будто они готовились на продажу. А память металла и камня мне показала образы, откуда они взялись». Анастасия сбилась, но тут же быстро сказала с удивлением. Я никогда не слышала, чтобы кто-то обладал такими способностями. Ну, точнее, нет. Она сбилась. Я слышала, что маги Земли могли беседовать с неживой материей, но даже мои преподаватели не рассказывали мне об этом. Вот именно поэтому я протянул чек обратно. Я требую, чтобы вы это взяли. Выучившись, вы сможете делать все то же самое. Хорошо. кивнула она. «Так вот, об услуге», — улыбнулся я. Девушка снова вскинулась, буквально встав защитную стойку. «Я хочу попросить вас об одолжении. Меня пригласили завтра в гости к Гордеевым, а на такие приемы не принято приходить без спутницы. В прошлый раз меня выручила одна милая китайская подданная, сейчас же я понятия не имею, кого пригласить». Почту за честь, если вы решите со мной прогуляться». Девушка смотрела на меня, нахмурившись и что-то перебирая в уме. В конце концов, она улыбнулась. «Гордеевы хороший род», — сказала она. «Я согласна». Глаза ее взялись поволокой. «Спасибо. Меня так давно никто никуда не приглашал». «Ах да», — сказал я, достав визитку. «Это вот магазин хорошего платья, у меня там кредит образовался». «Нет, увольте!» – засмеялась Анастасия. «У меня в последнее время возникла небольшая проблема с едой, но вот что касается платья и безделушек, поверьте, у меня их полный набор. Не волнуйтесь, я вас не опозорю». «Даже в мыслях не было», – сказал я. «Итак, я заеду к вам завтра в шесть». Она встала и протянула руку. На этот раз я удержался и просто слегка пожал двумя пальцами, обозначая рукопожатие. «Очень приятно было с вами познакомиться, Теодор». «И мне, Анастасия. Увидимся завтра. До свидания».